— Кажется, кто-то предписал вам особую диету. Не думаю, чтобы это была сестра или главный врач. Вряд ли они прописали бы вам портвейн. Другой раненый отчаянно стонал. — Думаю, я страшно болен, сестра. Это точно. У меня температура. Я вгляделась в его вполне здоровое, хотя и малинового цвета лицо, а потом посмотрела на протянутый мне градусник который показывал температуру между одним и 42 градусами. «Батареи, конечно, очень удобная штука», — сказала я, — «но будьте осторожны. Если вы расположите градусник слишком близко, ртуть может вытечь вовсе». «Ох, сестра, вы совсем не любите меня. Вы молоденькие, такие жестокие, у вас нет сердца, не то что те постарше». Они всегда волнуются от такой температуры и бегут предупредить старшую сестру. Надо иметь совесть. Нельзя пошутить, что ли? Иногда их надо было вести на рентген или физиотерапию в другой конец города. Приходилось сопровождать иной раз человек шесть. По дороге один из них мог остановиться и сказать, «Мне нужно купить шнурки для ботинок». Но стоило взглянуть на другую сторону улицы, где он якобы заметил шнурки, как там оказывалась вывеска «Георгий и дракон». Однако мне всегда удавалось справиться с шестью своими подопечными и в целости и невредимости доставить их обратно. Причем я не оставалась в дураках, они не выходили из себя. Они были замечательными все. Для одного шотландца я писала письма. С трудом верилось, что он не умел ни читать, ни писать, будучи едва ли не самым умным в госпитале. Тем не менее, я послушно писала письма его отцу. Для начала он садился в кровати и ждал, пока я приготовлюсь. «Сейчас будем писать письмо моему отцу, сестра», — говорил он. «Так, дорогой папа», — начинала я. «Что дальше?» «Ох, напишите ему что-нибудь приятное». «Хорошо, но все-таки скажите мне поточнее. Я уверен, вы сами знаете». Но я настаивала, чтобы он хотя бы намекнул на содержание своего письма. Тогда возникали некоторые подробности. О госпитале, в котором он лежал, питании и все в таком духе. Потом он останавливался. «Вот и все, думаю». «С любовью от преданного сына?» — предполагала я. Он глазел на меня пораженный. «Нет, ну что вы, сестра, наверное, вы можете придумать что-нибудь получше. А чем плохо так? Вы могли бы сказать «от уважающего вас сына». Мы никогда не говорим такие слова, как «любовь» или там «преданный». Во всяком случае, мой отец. Я исправила». В первый раз, когда мне пришлось сопровождать раненого на операционный стол, я чуть было не опозорилась. Вдруг стены операционной закружились, и только крепкое объятие другой сестры спасло меня от полной катастрофы. Никогда не думала, что при виде крови и открытой раны я до такой степени ослабею. Я едва осмеливалась поднять глаза на сестру Андерсон — когда она подошла ко мне. — Не надо обращать на это внимание, сестра, — сказала она. — В первый раз со всеми так случается. И, кроме всего прочего, вы не были готовы к такой жаре и запаху эфира. У вас могли возникнуть позывы к рвоте. К тому же это полостная операция живота, одна из самых тяжелых на вид.